Глава 19. Жемчуг вспыхнул. Перламутр слезал с него, оставляя после себя уродливые серые шарики, превращавшиеся через несколько секунд в пыль. Жемчужины не выносили температуры, их окутывало синее пламя. Сначала мне казалось, что от контакта с жемчугом оно разгоралось сильнее, поднимаясь к дымоходу, как будто сокровища Эйдлина источали магию. По всему дому растянулась вонь от Гарри. Пахло то ли пережженной резиной, то ли пластиком. Я никак не мог разобрать. Крис заткнула нос рукавом, чтобы не вдыхать этот запах. А я просто задержал дыхание. Но надолго меня не хватило. Огонь то унимался, то разгорался с новой силой. А от жемчуга в камине почти ничего не осталось. Крис нашла кочергу и, подойдя на безопасное расстояние, потрогала пыль, оставшуюся от жемчужин. Та была серой. Иногда поблескивала от пламени и все еще источала слабенький синий свет. «Больше ничего!» — прошептала она. «Вообще ничего! Ни одной жемчужины!» И как только Крис произнесла эти слова, за окном послышался шум. Это напоминало сильный удар, а за ним раздались крики и визг Из окон дома эйлинов ничего не было видно. Я сразу подлетел к стеклу, но мой взгляд наткнулся только на высокий забор и беседку. В ушах ярко звенел шум моря, так, будто волны бились рядом на расстоянии вытянутой руки, а не около набережной. «Что-то не так», — тревожно зашептала Крис. «Она всегда чувствовала опасность, и у меня не было повода не полагаться на ее интуицию. Не здесь. Там. Этот шум точно связан с жемчугом». Мне кажется, он понял, что мы уничтожили его сокровища. В запале пробормотал я. Он испугался. Наверняка я не знал, но мог предположить. Мне казалось, что даже дом под нами слегка зашатался, пусть и стоял на крепком фундаменте. Воображение мучительно подогревало фантазию, но, качнув головой, я понял. Особняк стоял ровно. Это меня покачивало. «Пошли отсюда!» Крис натянула капюшон. Если он все понял, то наверняка мчит сюда. Я бы не хотела с ним столкнуться, ладно? Еще пожить охота. Спорить я не стал, и сразу последовал за Крис. Мы подхватили все вещи, а я беглым взглядом оглядел гостиную на наличие улик. Все забрали, ничего не осталось. Эйдлин не должен был нас найти, хотя кто еще мог забраться к нему в дом и уничтожить жемчуг Только тот, кто знает о сиренах. Только я... Мы выбрались с территории через калитку, просто захлопнув ее за собой. Закрывать на засов было бессмысленно. Хозяева наверняка вот-вот вернутся. Крис попыталась завести мотоцикл, но мотор, подзамерзший в минусовой температуре, ворчливо сопротивлялся. Двигатель никак не хотел заводиться. «Черт!» — выругалась Крис себе под нос. «Дело дрянь!» Она пнула мотоцикл по колесу. Я подошел ближе. «Совсем никак». «Вообще!» — она качнула головой. «Можешь сам попробовать». Осторожно перекинув ногу через сиденье я взялся левой рукой за руль, а правой повернул ключ зажигания. Мотор отбрыкивался, он все еще кряхтел, но спустя десять секунд, показавшихся вечностью, вдруг завелся. Крис ликующе вскрикнула, я уступил ей место за рулем и снова обнял за пояс. Она, чуть выждав, нажала на газ, и мы двинулись по морельской грязи прочь из района. Мотоцикл чуть не увяз в самом начале Красноармейской улицы, но Крис умело вырулила из ямы. И мои спортивные штаны, и ее джинсы, все было забрызгано грязью почти до колен. Но зато мы стремительно отдалялись от места преступления, уже не боясь быть пойманными Эйдлином. Ветер задувал в уши, забирался под куртку, но теперь я не дрожал. После дела ехать было проще, чем до, и я даже ослабил хватку на Кристинином поясе, понимая, что не свалюсь. Мы проехали мимо стареньких пятиэтажек и уже приблизились к центральному проспекту. На нем было огромное столпотворение. Люди занимали даже проезжую часть. Машины оглушительно сигналили. Крис затормозила, чтобы мы могли пробиться, но в итоге я спрыгнул с мотоцикла. «Ты куда?» «Узнаю, в чем дело», — я решительно накинул капюшон. «Тут не все в порядке. Увидимся дома». «Только давай без приключений», — она похлопала меня по плечу, «чтоб тебя опять со дна морского не доставали». «Постараюсь», — отмахнулся я и двинулся в самую гущу толпы. Мотоцикл, управляемый Крис, снова заревел. Уже боковым зрением я увидел, как она скрывалась за поворотом. Видимо, решила объехать проулками. «От людского голдежа у меня закладывало уши». Они все переговаривались, жались друг к другу и толкались локтями. Каждую минуту я извинялся, потому что наступал кому-то на ноги или случайно задевал рукой. На первый взгляд мне показалось, что все жители Морельска собрались сегодня здесь. Только на что они так увлеченно смотрели? «Что случилось?» — спросил я у одиноко стоящей девчонки. Она стянула с головы большие наушники, и теперь те болтались у нее на шее. Глаза почти скрывала длинная челка, так что ресницы касались волос. Она растянула губы в улыбке. — А ты не видел? Весь Морельск на уши встал. — Не видел? — терпеливо ответил я. — Так что случилось? — Набережную смыло! — весело ответила она. Внутри все похолодело. Новости не сочетались с ее тоном. Как смыло? — Полностью! все вагончики машины скамейки где-то даже перила вырвало с корнем волна была такой силы что мы вообще думали город затопит она тогда до набережной добралась да чуть в проулке попала от удивления у меня приоткрылся рот а погибшие не знаю она резко перестала улыбаться ты думаешь там мог кто-то умереть я проверю туда пускают Ей перестало быть забавно. Она сжала мою руку, не желая отпускать, но потом все же ослабила хватку. Я думал, это забавно. Большая волна, как в фильмах показывают. Я даже заснять кусочек успела. Я давно тут стою. Те сколько лет? Устало спросил я. Вряд ли больше восемнадцати. Стихийным бедствием так восторгаться могут разве что подростки, не отдающие себе отчета о возможных последствиях. «Пятнадцать», — она вздохнула. «Иди домой». Я мягко подтолкнул ее в спину. Вдруг повторится еще раз, и на этот раз действительно доберется до домов. Если что, собирай всех и поднимайся на крышу. Договорились? А ты? А я пойду разведаю. Есть ли погибшие? Твердо сказал я. И не смотри на меня так. Не умру. А если и умру, то хотя бы второй волны точно не будет, подумал я. Волна появилась в тот момент, когда мы сожгли жемчуг. И вряд ли море смог так поднять Эйдлин. Мельпомена недовольна уничтожением ее даров. Девушка развернулась, махнув мне напоследок. Я увидел, как она нацепила большие наушники, перекрывавшие все ушные раковины. «Стой!» — окликнул я ее. Она не услышала, и тогда я тронул ее за плечо. «Можешь одолжить? Скажи адрес, я потом верну». Она, поразмыслив, сняла с макушки наушники и отцепила их от плеера. Потом пробормотала адрес. «Точно вернешь?» Клянусь, пообещал я. «Если что, я вам в том доме живу и в консерватории учусь. Найдёшь меня там». «Ладно уж», — она вздохнула и побрела прочь. Разъём наушников как раз подходил к телефону. «Если девчонка в них не слышала меня, то я не буду слышать Эйлина. А если и буду, то приглушённо». Главным было вовремя их надеть до того, как пение сирены утащит меня на дно. Я нацепил их на шею и, протиснувшись сквозь толпу, вышел к набережной. Ботинки сразу утонули в воде. На набережной ее до сих пор было по щиколотку. Вагончиков с кофе и глинтвейном, с кукурузой и безделушками от мастеров больше не было. Море забрало все. Везде работали спасательные службы. Они убирали обломки перил, пытались слить с набережной оставшуюся воду к пляжу, хотя она и так потихоньку утекала. Пляж поплыл. Никаких зонтиков и скамеек на нем больше не было. Мельком оглянувшись, я заметил затопленную жемчужную бухту. «Скоро море уйдет», — я краем уха услышал разговор двух рабочих. «Пара суток, и набережная с пляжем будут как новенькие «Уж администрация точно выдаст денег на реконструкцию», — хмыкнул второй. «Единственная набережная и так ее подмочила». Они рассмеялись, и было в их смехе что-то мерзкое. Я думал о том, что люди, торговавшие безделушками ручной работы, потеряли все. А из вагончика с кофе Бористо мог не успеть выпрыгнуть. Я все равно уже намочил ноги, поэтому решил пройтись к пляжу, и чем ближе я подходил к воде, тем отчетливее слышал тонкие музыкальные нотки. Так, словно кто-то пел на другом берегу, а до нас едва долетало. «Приходи на скалу!» На телефон пришло сообщение от Эйдлина. «Или хочешь второй волны. Боюсь, на этот раз доберется до Алисы. Кстати, она почти на дне, но ты можешь поменять себя на нее. И изображающий смейлик, двоеточие со скобочкой. Пальцы от дрожи резко перестали попадать по клавишам. Я скоро буду. Где стояла скала, я знал. Как туда добраться, тоже помнил Но ноги все равно заплетались и вели меня не туда. Обезопасив себя наушниками, я и не подумал, что у него так просто получится манипулировать мной с помощью Алисы. Но я хотел ее спасти. Крис оказалась неправа. Алиса не сирена. Алиса — несчастная жертва, которая вот-вот захлебнется соленой водой, если я не приду. Поэтому я шел. Ноги совсем ослабли, когда я добрался до подъема. Узенькая тропинка вела наверх. Сделав один шаг, я едва не поскользнулся и не полетел вниз, но, ухватившись за выступ, я удержался на ногах и пошел дальше. Как локомотив, я двигался только вперед и старался не смотреть вниз. Скала становилась все выше, тропинка шире. Руки скользкие от холодного пота соскальзывали с выступов, и только высшая сила вела меня дальше, вверх. Эйдлин уже точно был там. Он, великолепный в своей нечеловечности, точно стоял и смотрел на тропинку, ожидая меня. И, поднявшись, я понял, что не ошибся. Сразу же наткнулся глазами на колкий надменный взгляд Мишеля. — ты и долго, — протянул он. Я нацепил наушники на уши. И теперь слышал Эйдлина как через вату. Музыка включалась нажатием на одну кнопку, и я пообещал себе, что как только услышу пение, сразу же её включу думаешь тебе это поможет он с весельем в глазах оглядел технику это даже смешно еще бы восковые затычки вставил он оскалился с каждым днем мишель терял человечность сейчас его ровные белые зубки оказались заострены к низу так словно он мог разрывать плоть представив картину как у него по подбородку стекает кровь Меня чуть не вывернуло тут же. Содержимое желудка подступило к горлу. «Поможет, не сомневайся», — процедил я. И только повернув голову в сторону, заметил Алису. Она стояла на самом краю скалы, но не с той стороны, где мы прыгали, а поодаль. Насколько я помнил, внизу с того края выступали острые камни, о которые легче легкого было разбиться. «Алиса!» — позвал я но она даже головы не повернула. «Если я прикажу, она прыгнет». Мишель махнул рукой в ее сторону. «Поэтому осторожнее, Родион. Ты же не хочешь, чтобы она из-за тебя погибла». Переведя дыхание, я прикрыл глаза. Смотреть на Алису было выше сил. На непринужденного Мишеля тоже. Он перекатывался с пятки на носок, будто чего-то ждал. Море начинало петь громче, и я потянулся было, чтобы включить музыку, но он жестом руки меня остановил и указал на Алису. Природа вокруг бесновалась. Ветер ломал сухие ветки деревьев, а мокрый снег начинал валить с новой силой. Он почти слепил глаза, на щеках оставались мокрые капли. Пальцы на ногах совсем свело от холода. Они окоченили еще в тот момент, когда я вышел с насквозь вымокшими ботинками с набережной. В них до сих пор хлюпала вода. Носки, мне казалось, уже приросли к коже, и отодрать их можно было, только размочив в кипятке. Под пуховиком тело била дрожь. Я пытался не бояться, но воображение предательски подкидывало самые мерзкие картинки. Вот Мишель вгрызается мне в горло, вот Алиса падает и разбивается о скалы, Вот Эйдлин топит еще одну студентку. Содержимое желудка опять подступило к горлу. Я закашлялся, и на этот звук Мишель повернулся ко мне, наконец отведя взгляд от созерцания морской глади. «Мне нужен ты», — признался он, спиной подходя к краю. Я пожалел, что встретился с ним взглядом. Карии глаза стали почти желтыми. Крапинки становились все больше, расползаясь ближе к зрачку и затапливая полностью радужку. Он снова оскалился, и я захотел отвернуться, но он словно приковал мой взгляд к себе. Даже в темноте его глаза сияли ярко. Луна достаточно освещала скалу, чтобы я видел все в мельчайших деталях. «Зачем?» Мой голос до того осип, что я еле выговорил это слово. Мишель только усмехнулся. Скоро не сможешь говорить совсем, беспечно заметил он. А потом утонешь. Почему я? Меня отчаяние почти затопило. Ты мог выбрать любого. Мишель подсокол языком, словно удивляясь моей глупости и недогадливости. В мои лапы попал один из лучших студентов Московской консерватории. Неужели ты и правда думаешь, что я мог пройти мимо? Ты всё это время «Набивался ко мне в друзья, чтобы потом убить?» «Да?» Просто пожал он плечами, так походя, как будто бы это не имело никакого значения. Я сглотнул тугой ком в горле. Его не заботило происходящее. Все меньше Эйдлин напоминал человека. Но сейчас, с такой холодностью, он точно превращался в морское существо». Ему не хватало разве что жабр и чешуи на изящной шее. Я бросил беглый взгляд на Алису. Она все так же стояла на краю, чуть покачиваясь и грозясь вот-вот сорваться вниз. «Зачем тебе нужны были студенты?» Голос садился, голосовые связки напрягались, натягивались, как тетива лука, и из горла выходили совсем сиплые звуки. Мишель снова от меня отвернулся. Он бегал взглядом от меня к морю под скалой, и я понимал, что совсем скоро полечу вниз. Но пока старался оттягивать момент, вспоминая из книжки Крис, из всех легенд, что может стать моим оружием. «Сирены не живут без воды», — вспомнилось мне, но Мишель стоял монументально спокойный и не нуждался в море. Он вел себя как обычный человек и мог жить без воды, Я предположил, что сирены умирают на воздухе в морском обличии, но как заставить Эйдлина обратиться? «Их голос», — он пожал плечами. «Мне нужен был голос. Сирены красиво поют в море, а на берегу мне нужны были чужие голоса, иначе бы я не смог произнести ни слова. Они меня очеловечивают. Почему бы тебе не сгинуть в море? Я выплюнул это яростнее, чем хотел. Разозлить Эйдлина последнее, чего бы мне хотелось, Но он даже не заметил резкости. Мне нравится человеческий мир. Он осклабился. Тут столько интересного. На дне такого нет. Получается, все твои истории про родителей, про мать, отца Алисы ты утопил? Он не мешал. Мишель вздохнул. Понимаешь, он не так хорошо подчинялся. Тогда у меня еще не было столько сил, чтобы контролировать сознание их обоих. Пришлось от одного избавиться. А жемчуг? Мать Мельпомена дарила мне его каждый раз, когда я приводил к море жертву. Это же ты все уничтожил, да? Со своей подружкой. Я в тебе точно не ошибся. Ты глуп и отважен. Зря только силы потратил. Тучи над скалой начали сгущаться. Я опустил руку в карман, чтобы пальцем нажать на плеер и включить музыку. Море начинало петь и звать. Я не знал, что мог Мишель, кроме голоса, но предполагал, он наверняка физически силен, ловок, и у него отсутствует чувство страха. Он начал подходить ко мне. Я попятился назад. В наушниках заиграли ночные снайперы, перекрывая морское пение. Вот только ветер все равно задувал в уши, бил по шее и трепал волосы. Мишель приближался, я отступал. Потом развернулся, чтобы идти к краю, Надо было скинуть его на камни перед тем, как он столкнет оттуда меня. В прошлый раз я еле выплыл, а в этот мог бы и ко дну пойти. Начал накрапывать дождь. На пуховике оставались влажные маленькие капли, превращавшиеся по мере усиления дождя в большие бляшки. Куртка начинала намокать, волосы влажными прядями спадали на лоб, тучи были черные, они закрывали небо почти полностью, пряча и луну и звезды. На набережной я еще застал сумрак, но на скале уже полностью вступила в свои права ночь. Я медленно подкрадывался к Алисе, делая вид, что отступая от Мишеля. По правде, каждый раз ненавязчиво сворачивал в ее сторону. Первостепенной задачей стало оттолкнуть Алису от края, чтобы ей оставалось хотя бы несколько шагов до гибели, а не один решающий. Это выигранные несколько секунд, за которые я мог расправиться с Эйдлином. Он кружил за мной коршуном, а я казался себе убегающей, попискивающей мышью, так или иначе готовой броситься в бегство или умереть от разрыва сердца. Наконец я подобрался к Алисе и со всей силой дернул ее за руку на себя. Она вскрикнула, но мне показалось, была без сознания. В стеклянных глазах не теплилась жизнь. Алиса напоминала тряпичную куклу, поэтому мысленно перед ней, извинившись, я оттолкнул ее прочь как можно дальше от края. Она упала, а Эйдлин, зарычав, кинулся на меня. Все произошло за несколько секунд. Он вцепился мне в горло, сжимая шею и надавливая большими пальцами на кадык. Я захрипел, его руки стали аномально холодными и склизкими. На мгновение мне показалось, что меня схватила за горло лягушка, или обвела плотными кольцами змея. Мне становилось нечем дышать. Легкие жгло от недостатка кислорода. Я пытался прокашляться. Мишель вместе со мной отступал к морю. И даже через музыку я слышал бесновавшиеся под скалой волны, готовые вот-вот принять меня в свои объятия. Размахнувшись, я ударил Эйдлина по лицу. Он дернулся, зарычав, и толкнул меня к краю скалы сильнее. Пытаясь защититься, я выставил руку вперед и хотел было ударить, но неосторожно задел жемчужную нитку на его шее. Она с еле слышным треском порвалась, и жемчужины посыпались мне под ноги. Он выпустил меня сразу же, как только понял, что жемчуга на шее больше нет. Мишель схватился за шею. Туча, заслонившая луну, рассеялась, и свет пролился прямо на поляну. Стало лучше видно. В наушниках орал южный полюс ночных снайперов, А Эйдлин корчился на каменной скале. На его шее начали пробиваться жабры. Между пальцами на руках появились перепонки, а ноги, несмотря на одежду, превращались в болотно-золотистый хвост. Он хватался за горло. Сняв один наушник, я понял, что море петь перестало, и, быстро скинув с себя гарнитуру целиком, кинулся к нему. Эйдлин полз к краю скалы, чтобы сигануть в море. Жабры наверняка не давали ему дышать обычным человеческим воздухом. Перепончатыми пальцами с длинными когтями он хватался за камни. Его хвост скользил по камням и бился, как у рыбы, выброшенный на берег. Сирены не могут жить без воды, значит, во что бы то ни стало, мне нельзя было отпускать его вниз, к морю. Опомнившись, я подбежал ближе и схватил его за плечи. Эйдлин по звериному зарычал, пытаясь вырваться, но я крепко держал. Обхватив локтем его шею, я старался тащить Мишеля назад. Он брыкался. Мне показалось, что рыбий хвост утяжелил его на несколько десятков килограмм. Судя по человеческой комплекции Эйдлина, он не мог быть таким тяжелым. — Пости! — прохрипел он нечеловеческим голосом. От прежней его мелодичности не осталось и следа. Я молча сжал руку еще сильнее, вынуждая его задрать подбородок. Мне бы хотелось свернуть ему шею, но я просто держал, веря, что через несколько минут проклятая сирена сдохнет без доступа к воде. Внезапно руку пронзила боль. Мишель впился в нее острыми клыками, раздирая плоть. Заорав, я тут же одернул руку, чувствуя, как толстовку, и следом куртку пропитывает липкая кровь. И Эйдлин, кинув на меня затравленный взгляд, пополз к краю. По его подбородку, как в моих кошмарах, стекала кровь. И острый край зубов тоже окрасился красным. Отвернувшись, я попытался сдержать тошноту и в этот момент услышал всплеск моря. Эйдлин исчез, рухнув со скалы. Кинувшись к краю, я заметил только, как ударил по воде его мощный болотно золотистый хвост. Тучи рассеялись. Море петь перестало. Я завалился на спину, прижимая к себе простреливающую от боли, ноющую руку. Куртка стала липкой от крови, Силы меня совсем оставили, их хватило только на то, чтобы растянуться на холодных камнях и уставиться на звезды. Как будто издалека послышался плач, и только спустя несколько секунд я понял, что это Алиса. Она вышла из состояния анабиоза и теперь сидела, размазывая слезы по лицу. — Родион! — тихо позвала она, глядя на меня. — Ты жив? — Жив. — еле ответил я, разомкнув пересохшие губы и прикрыв глаза. Всё закончилось.